Глава 7 Сказался я метрдотелю, что завтра приду к двум часам. Пришел домой в четыре, а у нас еще свет. А это все мои в одну комнату сбились и спят при огне. Страшно им, что кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула, Колюшка так на столе голову положил. как сиротинки какие, только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти рядом с той комнатой, где кривой обитал. Поднял Колюшка голову и смотрит, тяжело так, и сразу похудел, одни глаза. — Ну чего ж ты не ложишься? — спрашиваю. — Молчит. — А л у ч ш е мне, измайл он меня. Хоть т ы т ы его успокой. Все твердит из-за нас, да из-за нас. И так-то тот все мерещится, он еще тут. Спасибо еще Черепахин, Наташку все развлекал, конфеты ей принес с бала. Посмотрел я, дверь в комнату кривого закрыта и даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозится. Стал я Колюшку успокаивать. Рассказал, что директора видел, и он очень веселый был и ласковый, а он мне вдруг сердит так. Будете завтра говорить с ним, так держите себя как следует, а то привык ли кланяться? Очень он меня этими словами уколол. А вот ты, говорю, привык с отцом, зуб за зуб. Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то кривого, который нам напакостил через свою гордость. Он, говорю, и удавился-то нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь. А он мне с такой укоризной и даже головой стал качать. — А вы еще про религию г о в о р и т ь Религиозный человек. Тогда я в расстройстве был. И так, конечно, про Кривого сгоряча сказал, а он меня не мог извинить. «А ты, — говорю, — после этого скот, а не сын. Дармоед ты, вот что!» Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. «А мне бы хоть бить кого, хоть убежать бы!» Рванул я Наташку с дивана, обругал, а она со сна смотрит, ничего не понимает, Пошел, водки выпил прямо из графина. Залить бы все. Я очень много тогда перестрадал. И потом... Ах, как я болел Колюшкой! И не приласкал я его за всю жизнь, а обижал часто. Друг дружку обижали. Характер-то у него, во, каменный. Легли мы, слушай, спать. И она стала приставать, чтобы переехать с квартиры. н останусь и не останусь здесь ни за что. Во всех углах, говорит, куда не пойдешь, все представляется, как дразница. И мне-то, вот, стоит в дверях и смотрит, как той ночью. А у нас очень крысы полы грызли тогда. Ну, прям как царапается кто под полом. Режим и думаем, и сон не берет. А л у ш е и говорит. Поликарп-то Сидорыч... Как странно стал себя вести. Сегодня весь день, как ты ушел по комнате, кружился и себя за голову щупал. А пришел с бала, и Наташке колечко поднес, говорит, на улице нашел. И совсем новенькое, с красным камушком, просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла? Рублей пять стоит. Ну, что ж тут такого, говорю? Он к нам очень расположен. Да, если, говорит, откажетесь принять, я все равно в помойку брошу. У меня, говорит, никаких сродственников нет, а вам удовольствие. Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся. А это он из расположения. Очень он любил сестру свою, Катеньку. Она в портнихах жила и померла от несчастной любви, выпила нашатырного с п и р т Рассказывал мне. С молодым человеком жила, а тот женился. Черепахин-то того на улице поймал и кулаком убил до смерти, но суд его оправдал, и присудили только к церковному покаянию. Очень это сильно на него подействовало, и он к нам так и прицепился, что нет у него никого на свете». И зашибал он часто, как тоска нападала. А как выпьет, так все грозил, сподвиг какой не на есть совершить, чтоб себя знаменовать. И очень его специальность мучила насчет трубы. Только и разговору связала и связала меня труба на всю жизнь. И Наташка-то его все дразнила. «Что это вы, Черепахин, такой большой?» а он очень высокий и могущественный, и такими пустяками занимаетесь, в трубу играете. Если бы вы на рояле могли играть, а это даже и не музыка. А он весь покраснеет и руки начнет потирать. Все равно и это как музыка, только, конечно, не для женского уха. А если бы у меня были деньги, я бы на рояле стал, у меня очень пальцы способны для рояля. И как растопырит... Такой смех, как вилы. А та его на трубе заставляет играть, а он стесняется. Ну, тогда я от вас конфет не возьму и разговаривать с вами не буду. И начнет он марш трубить, а она рада и покатывается. Такая насмешница, а он для нее был как ягненок. Очень хорошего характера для н е е Стала она как-то смеяться, что такая у него фамилия от черепахи. так он совсем расстроился и дня два из комнаты не показывался, а потом вдруг заявился и говорит. — Вы, Наталья Яковлевна, про фамилию мою сказали. — Не хотел я говорить, а теперь должен сказать. Она такая необыкновенная, потому что я от разбойников произошел. Очень нас насмешил, чудак был. Не от черепахи я, а от разбойников. Мой дедушка был в шайке и кистенем бил со страшной силой, и как ударит по голове, так череп — ах! Вот его и прозвали. И это в суде записано. И можете даже справиться во Владимирской губернии. И песня даже есть про моего деда, и помер он на каторге. И сам я тоже очень страшной силы человек, и могу пять пудов одной рукой вытянуть. Схватил при нас железную кочергу и петлей свернул, как бечевку. А как Луша забронилась на него, он опять напрямь вытянул. И если вас, Наталья Яковлевна, кто посмеет обидеть, вы мне только прикажите, я с тем человеком поступлю, как с кочергой. Лежим мы, слушая и раздумываем, и слышу я, как в коридорчике, словно как чвокает, что. Луша мне и говорит, не как Колюшка, что такое с ним творится, а я ей ни-ни, что к директору завтра потребован, чтобы пуще не расстраивать прежде времени. Вышел я в коридорчик и слушаю. Очень тяжело вздыхает. Чиркнул спичкой, а он как вскочит. «Ай, испугали вы меня!» Я ему и стал говорить от сердца. Зачем ты и себя, и нас мучаешь? Колюшка, милый ты наш сын, голубчик ты мой, вот ты плачешь, а он с гордостью мне, ничего я не плачу, представляется вам. А тут спичка и погасла. Подошел я к нему и сел рядышком, обнял его в темноте. И так мне его жалко стало. Худой он был, ребра слышны, хоть и жилистый, широкий по кости. И он ко мне притискался. Молча так посидели. п о л о с к а л я его тут молча, по щеке потрепал. Так меня тогда взяло за сердце. Только раз за всю жизнь так его приласкал. И стал я ему на ухо говорить, чтобы лучше не у с л ы х а л а Попроси завтра п р о щ е н и е у учителя. Но мало ли мне обид делали. Люди мы маленькие, с нами все могут сделать, а мы что? А ты бери пример с Иисуса Христа. «Не могу, папочка, не могу», — через слезы сказал. «И никогда так раньше меня не называл папочка. И как-то даже совестно мне сделалось, и хорошо, очень нежно сказал. «Я не человек буду после. Я не могу». Так меня унижали, так мучили. Вы не знаете ничего. Таких, как я, кухаркиными детьми зовут. Нет, нет, не стану». Вскочил и меня за руки схватил. л з н а е т е что я на гадости не пойду. Я ваш сын, и я рад. Может, я совсем другой бы был. Папочка, вы л о ж и с ь вы устали. Ах, папочка, так мне тяжело, так тяжело». За плечи меня схватил, сам дрожит. И тогда я перекрестил его в темноте. — Попроси прощения. — Мать убьешь, Колюшка. У ней сердце больное. — Не мучайте, не могу. Алуша из комнаты стала звать. — Что такое? Что вы шепчетесь? — Да поди ты, Яков Сафроныч, жуть! Так и расстались. И не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь. Все молитвы перечел, какие знал. И за Колюшку, и за упокой души Кривого. А слушай, припадок случился от удушья, кричала все, чтобы форточку открыть. Всю ночь ф о р т к и ответ рубились, точно кто в окошко стучал.